Глава 3 Филипп. Я стоял и смотрел на Айденса, а он пристально разглядывал меня. Не покидало чувства, будто он старался заглянуть мне под кожу и убедиться, что перед ним живой человек из плоти и крови, а в какой-то момент и вовсе появилось ощущение, что смотрюсь в зеркало, и на меня глядит мой двойник, только чуть старше и сильнее. Значит, Филипп задумчиво проговорил Айденс. Директор рейдас просил присмотреться. Есть ли у тебя способности к зеркальной магии? Признаться честно, я собирался отказаться. Мне не нужны дополнительные ученики, но твоя защита во время поединка была выше всяких похвал. Поэтому с сегодняшнего дня, дважды в неделю, Последней парой у тебя будут тренировки со мной. Иногда индивидуальные, иногда групповые. Лекции не веду, только практикумы. Одежду надевай, какую не жалко. Во время переходов бывает всякое. Услышал меня? Я завороженно кивнул. В этом человеке было что-то подавляющее. Он смотрел на меня, и будто сквозь меня. Эдакая игра теней и масок. Тогда приступим. Айденс взмахнул рукой, и прямо передо мной появилось большое зеркало в полный рост, завешенное черной тканью. Это наш инструмент для работы, хрипло сказал он. Конкретно это зеркало, которое находится перед тобой, безопасно, и мы сможем с ним немного поиграть. Иди сюда, курсант, становись перед ним. Я замер на указанном месте, а профессор Айденс Жестом заправского фокусника сдёрнул ткань. Моё отражение было каким-то... не таким. Будто старше, и глаза сменили цвет с зелёного на чёрный. Это твой зеркальный двойник. Айденс замер за моей спиной, но в зеркале он почему-то не отражался. С его помощью ты можешь увидеть, кого захочешь, передать послание. «Я зачаровал это зеркало для тебя. На первое время хватит. Но если ты покажешь успехи в зеркальной магии, придется сделать зеркало своими руками. Несколько правил безопасности. Говори четко, ставь защиту перед работой с отражениями. Не попадись. Запомнил?» Я кивнул. «Немногословен». Похвально. «А теперь опусти ладони на эти символы на раме». Я послушно коснулся черной рамы. Она была холодной на ощупь, настолько, что даже немного свело пальцы. Сегодня попробуем простейшее заклинание. Представь, кого желаешь видеть. Единственное условие – этот человек должен быть жив. Мне безумно хотелось узнать, как дела у Полли, но вдруг Айденс узнает ее. Нет, нельзя. Вместо этого подумала Лис. и призвал силу. Зеркало не откликнулось. «Не так». Айденс легонько стукнул меня по запястью. «Распределяй поток магии равномерно. Пытайся наполнить ею символы под ладонями». «Верно». И я увидел лис. Она о чем-то болтала с Робертом. сердцем мгновенно уколола глупая ревность. Они даже не дружат. С чего бы мне ревновать? «Осторожно». — Смотри, но не оценивай. Зеркала крайне чувствительны к эмоциям. Надо отрешиться от всего. Только думать об объекте. — Ну уже Филипп. Пусть будет куратор Синтер. Он ожидаемо находился на парах, гонял очередных студентов. — Уже лучше. Профессор сменил гнев на милость. А теперь представь кого-то, кто находится далеко. Интересно, насколько велика твоя сила? «Далеко, может представить няню, она должна быть в нашем родовом поместье, если его не конфисковал магистрат. а Вот только отражение уже пошло рябью, и я увидел Полину. Она сидела с книгой в руках в большой уютной гостиной. За ее спиной распахнулась дверь, и вошел герцог Дориаль. поле грозит опасность, но она обернулась и улыбнулась, да и герцог выглядел приветливым. «Что это значит? Что там творит Полина?» «А у тебя талант», — присвистнул профессор Айденс, и изображение исчезло. «Если верить силовым потокам, твоя подруга находится очень далеко, возможно, в нескольких неделях пути». «Что ж, это у тебя, наверное, семейное. Что вы имеете в виду?» — вздрогнул я и обернулся. «Ничего», — профессор пожал плечами. На сегодня я увидел достаточно. Можешь идти к себе. А завтра на последней паре жду. И первым покинул аудиторию. Семейная, значит. Но когда мой отец тут учился, Айденса еще и на свете не было. Или внешность обманчива. Надо взглянуть, в каком точно году профессор завершил обучение в гимназии. Только при всем желании он не может так молодо выглядеть. если ему хотя бы столько лет, сколько папе. И я перестал вообще что-либо понимать. Или он решил подколоть меня по поводу Анри? Все ведь считают, что это он как-то с помощью зеркальной магии навредил Таймусу. Интересно, а может ли зеркало показать мне Анри? Айденс не стал его забирать. Я знал, что совершаю ошибку, но когда меня это останавливало? Спокойно замер перед зеркалом. коснулся тех же символов андрей ведь жив я не нарушаю правила андрей вейран прошептал тихо зеркальную гладь постепенно заволакивал серый туман он стелился по поверхности изнутри а я вглядывался в серое марево пытаясь увидеть брата попался вдруг из тумана вынырнула рука и потянулась ко мне сквозь зеркало я отпрянул и едва сдержал крик. «Пустота? Она способна достать меня таким образом?» «А может, мои попытки тоже не так тщетны?» «И я бы тоже мог достучаться до Анри?» «Спросить бы профессор Айденса?» «Только сам профессор абсолютно не внушал доверия. Наоборот, какой-то внутренний трепет, заставляющий ждать удара в спину. Я поднял с пола ткань и накрыл зеркало, а затем покинул аудиторию». С Лиз мы должны были встретиться за ужином, поэтому решил пока что перенести вещи в новую комнату и узнать, как там Роберт. Пока добрался до второго этажа общежития, оказалось, что наши вещи уже сами переместились этажом выше. Там же нашелся и сосед, вполне живой и здоровый, учитывая недавние неприятности. — Ты как? — спросил я, чтобы убедиться в выводах. — Лучше не бывает. Сквозь зубы ответил Роберт, и я тут же успокоился. «Язвит, значит, действительно в порядке. Не вспомнил, кто мог желать тебе смерти? Поинтересовался как бы между прочим. Нет, у меня, в отличие от тебя, враги на дороге не валяются. А сам-то где был? Выяснил, что за таинственная лекция? Да, я плюхнулся на кровать куда более удобную, чем предыдущая». «Меня ждал профессор Айденс, и мы начали работу с зеркалами». Роберт нахмурился. «Слушай, Вейран, мало тебе зеркал этих. Может, плюнешь? А то выйдешь отсюда, и никто не будет спрашивать, когда ты начал с ними работать». «За мной в любом случае будут приглядывать. С зеркалами или без?» — ответил я. «А вот изучить такую редкую технику шанса больше не будет. И потом есть один вопрос. на который нужно получить ответ. Я только не знаю, как задать его Айденсу, чтобы он не пришип меня на месте. Ты мне лучше вот что скажи, Роб. О чем говорил директор? Что это за кровная месть? Да так, глупости. Роберт отмахнулся и поднялся, будто собирался уходить, но потом передумал и сел обратно. Ладно, я в общем не удивлен, что твой отец не посвящал тебя в подробности, Но лет десять назад он очень нехорошо подшутил над моим отцом. И тот лишился должности. Выгнать не выгнали, а понизили основательно. Им, конечно, все равно пришлось общаться по службе, но в остальное время они друг друга ненавидели. И тем не менее, вы бывали у нас дома. Как-то мне не верилось, что отец мог так нелепо подшутить над кем-то. Да потому что они работали вместе». И это была дань вежливости. — А что за шутка? Роберт пожал плечами. — Понятно, знает, но говорить не хочет. Только шутка зашла слишком далеко, раз Роб перенес ненависть отца на меня. Я решил не спрашивать. В конце концов, папы все равно уже нет. Что изменится, если я получу ответ? — Твой отец любил потрепать нервы магистрам и подшутить над магистратом. — Чужими руками, — все-таки добавил Роберт. Я не стал с ним спорить. Наверное, сказывалось влияние гимназии. А может, то, что сегодня кто-то пытался его убить. А его ли? Или же... Нет, я тут ни при чем. Никто не мог знать, что я брошусь на перерез и отобью удар. О чем задумался? Роб, видимо, ждал от меня хоть какой-то реакции. — Да так ни о чем, — качнул головой. «Странный он, этот профессор Айденс». «Вейран, я никогда не могу понять, где бродят твои мысли. То мы говорили о твоем отце, то вернулись к профессору. Кстати, почему странный-то?» Очевидно, Роберту было любопытно. Я в двух словах пересказал ход нашей встречи, поделился ощущением, будто профессор Айденс хотел убедиться в чем-то своем с моей помощью». А затем вдруг пришло в голову, что вдруг он специально попросил меня увидеть кого-то далекого. Надеялся выведать, где Полли? Пьер говорил, что она вернулась домой, а оказалось, что это не так. «Опять в облаках витаешь», — рявкнул Гейлен. «Кстати, подружка твоя передавала, что сегодня задержится, и чтобы ты обязательно ее дождался, скажи ей, что я в поверенное не нанимался». «Послание передавать?» «Хорошо, скажу». Так вот, о чем они разговаривали с Лиз. Она искала меня. Сразу стало веселее. Становлюсь ревнивым и подозрительным. Так лет через десять вместо молодого человека превращусь неведомо в кого. «Теперь улыбаешься», — хмыкнул Роберт. «Странный ты, Вейран. Тебе бы лекарем надо показаться. Пусть голову проверят». «Свою проверь», — беззлобно ответил я и засобирался на ужин. Лис за ужином не появилась, поэтому сразу после него я пошел в нашу башню. Путь давно стал привычным, охранная магия пропускала меня. Хотелось поговорить с Элизабет о странном профессоре айденсе и зеркалах, рассказать, что он решился взяться за мое обучение, а я не знал, чего от него ожидать, — И, если честно, где-то в глубине души беспокоился. Возможно, потому что зеркала убили профессора Таймуса или потому что стоили свободы Анри. лис задерживалась, а я листал конспекты, используя магический свет, поскольку другого в башне не было. Уже около девяти Элизабет появилась в дверях. Она запыхалась, но выглядела довольной и веселой. «Наконец-то!» Я поймал ее в объятия и поцеловал. «Все учишься?» — оглядела она кипу конспектов. «Отдохни хоть немного. Денек выдался тот еще». «Это точно. Я сел обратно на одеяло и привлек ее к себе. Только отдыхать что-то не хочется». «Лис, что ты знаешь о профессоре Айдансе?» «Смотря, с какой целью спрашиваешь», — усмехнулась она. Он согласился учить меня зеркальной магией, говорит у меня есть способности лис мигом посерьезнела даже так спросила задумчиво кайденсу не просто попасть в ученики я говорила тебе что тоже хотела обучаться зеркальным заклинанием но он отказал мне мало о нем известно фил но в гимназии его побаиваются поэтому не знаю хорошо или плохо что он обратил на тебя внимание побаиваются почему — спросил я. — Говорят, его заклинания опасны. Но если бы это так и было, разве его допустили бы в гимназию? — Нет, директор не глупец и знал, кого принимал. — Только все равно будь осторожен, слухи не возникают на пустом месте. — Хорошо, — кивнул я. Мысли унеслись куда-то далеко. Меня беспокоило отсутствие Пьера. Может, он не в городе? Если бы я был уверен в Айденсе и чуть лучше знал его методы работы, то попытался бы увидеть Пьера через зеркало. Хотя уверен, после случая с Таймусом он защищается от подобного вида магии. Ты слишком много думаешь. Ли с пальчиком коснулась моего лба между бровей. Скоро будешь выглядеть старше меня. И что с того? Я улыбнулся. Ты меня разлюбишь? Конечно. — кивнула она. — Зачем мне жуткий хмурый тип? Мы весело рассмеялись. Все события этого бесконечного дня мигом померкли и будто стало легче дышать. Рядом с лис я чувствовала себя счастливым и так хотелось продлить это счастье. — Хозяин, к вам посетитель! — прошелестел голос одного из служащих теней. Пьер устало обернулся. — Видеть никого не хотелось, но, учитывая, что его гость прошел сквозь охрану, это мог быть только один человек, для которого открыты все двери столицы. Служащий исчез, а на пороге появился тот, кого он и ожидал увидеть. «Добрый вечер, Элиан!» — темный магистр Кернер, не дожидаясь приглашения, плюхнулся в кресло. «И тебе не хворать!» — ответил Пьер, занимая место напротив. Пока что Фернан сдерживал тьму. Если и его не станет, дела будут вовсе плохи. Наверняка хочешь знать, зачем я пришел?» Фернан уставился на огонь в камине. Пьер, как всегда, мерз, а осень выдалась на редкость холодная и дождливая. «Хотелось бы...» Пьер не стал отказываться. «Поговорить?» «Всего лишь поговорить. Недавно меня пытались убить. Я знаю...» — ответил Пьер. — Было бы странно, если бы не знал. — Конечно, происшествие постарались держать в секрете, но не от него же. — И все, — усмехнулся Фернан, будто видел перед собой не человека, а крысу. — Ты даже не поинтересуешься, кто. — Раз пришел, значит, расскажешь сам. — Что ж, ты прав. Фернан снова уставился на пламя. Это был зеркальный маг. Ни на какие мысли не наталкивает. Пьер удивлённый загнул бровь. Даже так? Впрочем, ничего неожиданного. Таймус вряд ли был единственной целью. «Знаешь, кто это мог быть?» Спросил он. Увы, нет. Но зеркальная магия ограничена по сути своей. Сколько тех, кто владеет ею столице? «Двадцать семь», назвал Пьер точную цифру. Во время расследования дела анри Он наводил справки. «Но это официально. Мы не берем магов за ее пределами, а зеркала — прямой портал для тех, кто умеет ими управлять. Ты думаешь на кого-то конкретного?» «Нет», — недовольно признался Фернан. «Мне удалось немного задеть нападавшего. Только он все равно удрал». «Я пришел, чтобы ты был осторожнее. Мы с трудом справляемся со светом. Если еще пустота останется без контроля...» Что тогда? Ты сам виноват. Мы ведь оба понимали, что Анри Вейран мог бы совладать со светлым артефактом. Зачем было допускать этот картонный суд? Чего ты ждал? Мне было не до него, — отмахнулся Фернан. И потом, Вейранов нельзя допускать к артефактам. Кстати, как там мальчишка? Жив еще? Я уже давно его не чувствую. Больше недели. Поэтому, скорее всего, нет. «Это было бы к лучшему», – задумчиво сказал Кёрнер. «Увеличились бы шансы, что другой светлый маг придёт на смену Таймусу». «Другой? Ты в это веришь?» Тёмный магистр пожал плечами. Пьер отметил, что он выглядел утомлённым. Всё-таки покушение не прошло мимо. Даже если не задело, магии потребовало много. Да и тьма так же неспокойна, как и пустота. «Я пойду». — тяжело поднялся Фернан. — Будь осторожнее, Элиан. Светлых много, а тех, кто умеет договариваться с твоей серой подружкой — единицы. Ты, кстати, подумал бы о наследнике, учитывая последние обстоятельства. — Я думаю, — кивнул Пьер, — тебе бы тоже стоило. Кернер криво усмехнулся, коротко попрощался и пошел прочь. И зачем только приходил? Пьер вздохнул и откинулся на спинку кресла. Пустота бунтовала все сильнее. Еще и Анри куда-то запропастился. При этом Пьер не мог сказать, жив неуемный Вейран или нет. Его смерти он тоже не чувствовал. Как и жизни. Что там удумала пустота? Протянул руку и достал из воздуха обрывок пергамента, на котором значилось одно слово. «Жду». «Прости, Фил», — прошептал Пьер. «Не сейчас». Слежка, будь она неладна, можно от нее уйти, но это вызовет слишком много подозрений у его сегодняшнего гостя. Подозревает. Глупо. К чему Пьеру убивать темного магистра? Равновесие. Вот задача пустоты. Придется ждать, ловить удачный момент. радовало хотя бы то, что Полли уехала. Был, конечно, в ситуации минус. Уехала она со старым знакомым Дариалем. Объедливый дознаватель может узнать то, что ему как раз знать не надо. Столько всего закрутилось, как же раскрутить?»